Глава 5. Я захлопнул дверь и отскочил в сторону. Как раз вовремя. В том месте, где я только что стоял, в двери появился аккуратный ряд дырочек. «Туристов здесь обслуживают по первому классу, только держись», — бормотал я под нос, двигаясь ползком к балкону. Зная теперь, на что способны местные парни, я надел каску на ствол винтовки и высунул ее над ограждением. Грянули выстрелы, каска подпрыгнула. и, громыхая, покатилась по балкону. «Вспыльчивые ребята!» Я подобрал каску и, не обращая внимания на вмятины, нахлобучил себе на голову. «Впредь не будешь обжорой, Джим», — сказал я себе. «Расплачивайся теперь за затянувшийся ленч». Обидные слова, но я их заслужил. «Я всегда откровенен с собой, и когда прав, а обычно так и бывает, поздравляю себя». А когда нет, ну, что ж, честно признаю свои ошибки. Преступник, который водит себя за нас оглянуться не успевает, как оказывается зарытым на 2 метра в землю, или разглядывает небо в клеточку. но покаялся. Хватит. Теперь думай, как выберешься отсюда. Я призадумался. С обоих флангов враги. Время работает против меня. Выходит, пробил час. Открыть новый фланг. Не хотелось бы, чтобы из-за наших с полицией игр пострадали невинные люди. Вряд ли кто пользуется душем днем, так что лучшего места не придумаешь. входной дверь снова прошила автоматная очередь. Я заскочил в ванную комнату, вытащил резак и, нажав на кнопку, очертил под дну ванны круг. Невежды считают, что молекулярный резак испускает разрушающие материю лучи. Вздор! Он всего лишь генерирует поле, которое на время ликвидирует силы молекулярных связей. Просто как все гениальные, не правда ли? Круг на дне ванны и пол под ним обрушились на нижний этаж. Я услышал, как грохнулась на пол входная дверь в номер и, не раздумывая, прыгнул в дыру. Самая мудрая тактика в моем положении — двигаться по попроворнее. Так я и сделал. Выскочив из ванной в гостиную, я наткнулся... на отчаянно накручивавшую диск телефона туристку с нашего корабля. При виде меня она завизжала, точно резаная. «Канья Кабайос, Испаньон Рон!» — выкрикнул я грозно все известные мне слова местного наречия. Она пискнула и хлопнулась в обморок. Великолепно! Приоткрыв самую малость дверь, я выглянул наружу. В холле ни души. Осторожничать некогда. Я стрелой пересек холл. Не растолкал хихикующих туристов и оказался в ведущем к служебной лестнице коридоре. Прибыв в незнакомое место, я всегда первым делом осматриваю возможные пути отхода. Эта привычка не раз выручала меня, пригодилась и сейчас. Дверь на служебную лестницу была именно там, где я ее и приметил. Я взялся было за ручку, но, услышав за дверью топот кованых сапог, замер. «Меня опередили». Шум за дверью постепенно становился тише. Я рискнул и приоткрыл дверь. За поворотом исчезала спина последнего солдата. Отлично. Я бросился следом. Сержант истошно орал, солдаты грохоча по каменной лестнице подковыми бежали вниз. Я пристроился сзади, улучив минуту, когда замыкающие остановились, смешался с солдатами. Вместе с отделением выскочил из отеля, пронесся мимо других строившихся, бежавших, оравших солдат и полицейских, без суеты свернул за ближайший угол. Через несколько минут, запихав мундир и оружие в мусорный бак на заднем дворе отеля, я весело насвистывал. Став снова обычным туристом, я влился в толпу таких же бездельников. Тут и там сновали гиды и служащие отеля, успокаивали туристов. От них... Какими бы безобидными они ни выглядели, я держался подальше. Я без приключений прошел через сад, увязался за бредущей вдоль берега экскурсионной группой. Никто не вытразил. Да и кому до туриста дело? Вскоре мы обогнули мыс, отель и гомонившая перед ним толпа скрылись из глаз. Я отстал от экскурсии, взобрался по покатому склону и, пройдя с десяток шагов, Очутился на невидимой ни с берега внизу, не из отеля, а пушке леса. Сел в тени большого дерева. Трава оказалась, на удивление, мягкой. Тропических насекомых, слава богу, не было. В океан медленно опускалось солнце, сгущались сумерки. Неожиданно ощутив, что порядком устал, я прилег, закрыл на минутку глаза и тут же заснул сном праведника. Не знаю, виной ли там урон или физические нагрузки, или их сочетание но проснулся я только на рассвете. Потянувшись, зевнул, прислушался к жалобным стонам пустого желудка. Единственная возможность покинуть эту гостеприимную планету — быть арестованным. Пора обратно в отель, сдамся властям, а между делом, глядишь, и перекушу». Вытащив из карманов и закопав под большим деревом все запрещенные законом предметы, я направился к отелю. Дорогой соблюдал осторожность, избегал открытых мест, держался, по возможности, в тени, то нырял в кусты, то становился обычным праздно шатающимся туристом. Согласитесь, после всех выпавших на мою долю приключений оказаться продырявленным каким-нибудь ретивым юнцом было бы обидно. Скрываясь за кустами, я подкрался к ресторану, идеальному, на мой взгляд, месту для ареста. Улучив минуту, когда курсировавший перед входом полицейский отвернулся, я влез через открытое окно в зал. Никто не счел мое появление чем-то из ряда вон выходящим. Я налил чашку кофе, прихватил со стойки тарелку с омлетом и уселся за ближайший свободный столик. Огляделся. Час был ранний, в ресторане завтракало совсем немного туристов. Официант как раз ушел на кухню, я быстро доел омлет и с чашкой кофе в руке подошел к престарелой паре за соседним столиком. — Не вытражаете, если присоеднюсь к вам? Супруги переглянулись, присаживайтесь. Выдавил через добрую минуту молчания муж, тощий старик в роговых очках. — Благодарю. А часом не знаете, из-за чего вчера был переполох? Нет, старик стукнул серебряной ложечкой по вареному яйцу так бережно, будто это яйцо снесла последняя в галактике курица и, не сходя с места, протянула тощие лапки. Нам не сказали ни единого слова. Его супруга кивнула. Ни единого правдивого слова. Мы платили деньги не для того, чтобы любоваться польбой Сейчас позавтракаем и пойдем к управляющему. Мы улетаем ближайшим рейсом. — Верните нам деньги, вот что я ему скажу. Нашу милую беседу нарушил шум потасовки у входа. Мы повернули головы. Войти в дверь одновременно пытались с десяток полицейских. Они натужно пыхтели, толкались, давили друг другу ноги, пихались локтями. Наконец в зал проскочил самый маленький и шустрый, и, подняв свою пушку, подбежал к нашему столику. — Шевельнешься, слопочешь пулю! — прорычал он, не мигая, глядя на меня. На помощь ему подоспели остальные, обступили наш столик. «Официант — Официант! — заорал я во всю глотку. — Управляющего суда! Да поживей! Я одним глотком допил кофе, а полицейские подошли ко мне вплотную. — Следуйте за нами! — потребовал офицер. Туристы и персонал ресторана во все глаза следили за происходившим. «Почему — Почему? — невинно поинтересовался я. — Взять его! — рявкнул офицер. Двое здоровенных полицейских вцепились в меня, подняли на ноги. Хотя это и стоило мне огромных усилий, я не сопротивлялся. Людей вокруг столика становилось все больше, и вдруг я приметил в толпе нашего гида. «Хорхе, что происходит? Кто эти хамы?» «Полицейские». Хорхе выглядел очень несчастным. «Они настаивают на беседе с вами». «Что ж, я не против, побеседуем прямо здесь». «Я гражданин другой планеты и свои права знаю». хорхи сказал что-то по-испански, полицейские замахали руками, залопотали, перекрывая гул толпы. «Мало-помалу шуму тих. Ко мне повернулся хорхи выглядел он несчастнее прежнего. «Сожалею, но помочь вам не в силах. Они стоят на своем, желают, чтобы вышли с ними». «Похищение!» — заорал я. «Бедного туриста похищают переодетые полицейскими преступники! Звоните властям, звоните в Совет по туризму, звоните моему адвокату! Если меня сейчас уведут под дулами винтовок, я подам иск, и планета в раз обанкротится!» Туристы одобрительно зашептались. Еще минута другая такой сумятицы, и я был бы волен, как ветер, но тут сквозь толпу протолкался высокий офицер и немедленно взял дело в свои стальные руки». «Извините, сэр. Произошло недоразумение. Вас не арестовывают. Боже упаси! Немедленно отпустите его!» Полицейские разжали влажные ладони. Офицер улыбнулся и заговорил, глядя мне в глаза. «Вчера в отеле произошел несчастный случай. Есть веские основания предполагать, что вы были свидетелем. Не видел я ничего. А вы, собственно, кто такой? Меня зовут Оливера, капитан полиции Оливера». «Жаль, что вы ничего не видели, очень жаль. Не будете ли вы так любезны пройти со мной и подтвердить свои слова для протокола? Понимаете ли, пострадали люди, и мы рассчитываем на вашу помощь. Его улыбка была столь искренней, а логика столь непогрешимой, что в глазах собравшихся я вдруг из жертвы произвола превратился в заурядного жулика. Всегда рад помочь, но прежде я бы хотел оставить жене записку». Скажите, куда мы направляемся? В глазах Оливера вспыхнул холодный огонь, но он превосходно владел собой, и через мгновение огонь бесследно потух. В центральный полицейский участок. Спасибо. Эй ты! Я махнул ближайшему официанту. Поднимись к моей жёнушке в номер 2010. Расскажи ей, что произошло. Скажи, что я вернусь к ленчу. Я повысил голос. Люди, вы слышали меня? Я помогу этим вежливым полицейским в их расследовании. Возможно, они объяснят мне, что стряслось вчера. Скоро вернусь и обо всем расскажу вам. Ждите меня. Пойдемте, капитан Оливера. Я двинулся к двери столь стремительно, что полицейские едва поспевали за мной. Сделано все, что в моих силах. Теперь, если со мной произойдет несчастный случай, каждый в отеле будет знать, кто виноват. сопровождаемые хмурыми взглядами и неодобрительным бормотанием, я залез на заднее сиденье патрульной машины. Взвыли сирены, завизжали шины, и мы помчались прочь от ласкового берега. Машина с капитаном Оливерой вырвалась вперед и вскоре скрылась из виду. Он спешит, несомненно, подготовит мне достойную встречу. «Да чего ж страшно!» Я громко рассмеялся. «Полицейские в автомобиле опасливо покосились на меня». наверное, приняли за сумасшедшего. Не исключено, что они не слишком далеки от истины. Ведь я сам сунул голову в пасть льву. Но сокрушаться нечего, сделанного не вернешь. Мы промчались мимо космопорта, снова потянулись поля. Через полчаса машина с ревом ворвалась в город, прогромыхав по брусчатке мостовой, остановилась перед серой двухэтажной постройкой. Ворота распахнулись». Я в совершенстве владею техникой глубокого дыхания и полного расслабления. Так что в мрачный тюремный двор вошел, чувствуя себя великолепно отдохнувшим и бодрым. В отделении меня раздели до нога, просветили рентгеном, тщательно обыскали мой костюм. Дохнув в лицо чесноком, дантист осмотрел мои зубы. Ни в одежде, ни на теле, ничего подозрительного. С обычной рутиной... к я давным-давно привык, покончено. Мне выдали полосатую робу и пару стоптанных шлепанцев. Двое полицейских припроводили меня в кабинет у Ливеры. Он переоделся и из капитана превратился в полковника. А от былой вежливости не осталось и следа. В голосе металл, взгляд пронзал насквозь. — Кто ты? — спросил он без предисловий. — Самый обычный турист, оскорбленный вашими... «Каргата!» — проревел он. Слово я запомнил, а вот когда изгодится Офицер полиции видел, что ты разговаривал, счисляющийся в розыске преступницы, и получил из ее рук послание. Он обратился к тебе с вопросом, ты на него напал. Арестовать тебя прибыл наряд полиции и тоже подвергся нападению. Чтобы предотвратить дальнейшее насилие, были посланы оперативные силы полиции и армии, но, напав на военнослужащих, ты скрылся. Он говорил спокойно, не повышая голоса, но внутри его бушевала холодная ярость. Такая же ярость постепенно закипала и во мне. «У нас мирная планета, и насилие мы здесь не потерпим. Теперь говори, кто ты, чем здесь занимаешься и что было в послании». «Ничего не знаю», — твердо заявил я. «Я прилетел на вашу убогую планету в отпуск». На меня напали, я защищался. Я служил в зеленых беретах, меня голыми руками не возьмешь. О моей доблестной службе в десанте написано в межзвездном паспорте, так что врал я, опираясь на факты. Не знаю, почему меня пытались убить ваши люди, да мне и плевать. Дождавшись, когда поутихнет стрельба, я сдался. Вот и вся история в том виде, как ее услышат от меня журналисты. Теперь отпустите меня, сказать мне больше нечего». «Этот фокус не пройдет!» — потеряв самообладание, Оливера грохнул кулаком по столу. «Ты скажешь правду, или я выбью ее из тебя!» «Не валяйте, дурака, Оливера!» «Туристы в ресторане знают, что я взят полиции под стражу. Если с моей головы упадет хотя бы волос прибыльной туристской индустрии на вашей чертовой планете, конец! Сейчас я сделаю официальное заявление, а там уж решайте. Подключите меня к детектору лжи!» «Кресло, на котором ты сидишь, — детектор лжи. Говори!» Хорошо, что я не знал о кресле, когда врал на прополую Теперь надо сосредоточиться и подбирать каждое слово с предельной осторожностью. «Записывайте. Книгу мне дала неизвестная девушка. Больше я ее не видел и другой информации от нее не получал. Кто она и почему обратилась именно ко мне, не знаю. Конец заявления. Теперь верните мне одежду и выпустите отсюда». Глядя полковнику в глаза, я встал. Его лицо выглядело спокойным, только на висках едва заметно пульсировали голубые жилки. Перед ним был выбор — убить меня или отпустить. Третьего не дано. И мы оба знали это. Он в ярости, но он далеко не глуп. Молчание длилось минуту, показавшуюся мне вечностью. Когда Оливера, наконец, заговорил, голос полностью подчинялся ему. «Я освобождаю тебя. В сопровождении моих людей ты вернешься в отель и упакуешь вещи. Тебя и твою жену доставят в космопорт и отправят ближайшим рейсом Не знаю, да и не желаю знать, в какую грязную историю ты тут влип, но если ты когда-нибудь вернешься на проису Аки, клянусь, я убью тебя на месте, понял? Вполне, полковник». «Убраться с вашей поганой планеты мне хочется не меньше, чем вам спровадить меня». «Я не добавил, что при первой же возможности вернусь сюда».